Снежник, день двадцать первый. Задала же нам задачку наша вчерашняя посетительница. «Завтра вечером ждем вас на прием», — строго сказал Рон, и даже записал число и время на листе бумаги и протянул девушке. Я-то понимала, что он пока в растерянности и не представляет, как помочь бедняжке, но посетительница вдруг светло улыбнулась, глядя на Рона с надеждой. «А мужу, если заявится, укажите на дверь», — влезла я. «Это... это целительская рекомендация, вот. Иначе все лечение на смарку». Та лишь часто закивала и выпорхнула из кабинета. По-другому и не сказать, у нее будто выросли крылья за спиной. Рон отложил перо и потер усталые глаза. Напрасно обнадежил. «Я слышал, что есть редкое снадобье, возвращающее молодость». Старухам на день-два, но в случае нашей пациентки оно бы сработало наверняка и надолго. Но где его искать? Слишком мало времени. «Рон, в нашем распоряжении редчайшая и самая полная магическая библиотека», — с энтузиазмом воскликнула я. «Если где-то и найдется рецепт, то только там. Мало времени. Фу! У нас впереди целая ночь». Одна из любимых папиных поговорок, сохранившихся еще со студенческой поры, которая выросла из байки. Как-то к папе пришел однокурсник и с ужасом сказал, «Ты знаешь, что завтра утром у нас экзамен по древним рунам, на которые, будь они врогли мы благополучно забили, потому что думали, что поставят автоматом». «Завтра?» «Ага». «По древним рунам?» «По ним, родненьким». «На ничего». — мужественно сказал мой молодой и почти такой же неорганизованный, как я, папа. — У нас впереди еще целая ночь. Так что после напряженного дня мы с Роном отправились не в общежитие, а в библиотеку, которая, к счастью, работала круглосуточно. Заучки с факультета теории и исследований обожали корпеть над фолиантами в полутьме в тусклом сиянии огоньков-светлячков. Вот и теперь то там, то здесь над раскрытыми книгами склонялись темные фигуры, Некоторые еще и капюшоны синих мантий на лоб надвинули, видно для загадочности, любят зазнайки напустить тумана. В другое время мы с Роном похихикали бы над студентами, которые не весть с чего воображают себя самыми умными в академии, но сейчас у нас было важное дело, поэтому мы отправились прямиком к стойке библиотекаря, Юная или не очень, с ними не разберешь, Дриада сидела сонно, опершись на кулак и зевала. «Самые древние книги зелий?» — задумчиво переспросила она. «Это закрытый сектор. У вас разрешение от преподавателя есть?» «А что такие опасные книги?» — загорелась я. Дриада вяло махнула рукой. «Да не особо». Но студенты повадились растаскивать рецепты, переписывать им, видите ли, лень. Книги старые, редкие, держатся на одном честном слове, так эти теобултусы. Она сурово взглянула на нас, заодно записав нас в их подельники. Дергают листы. «Мы не станем портить книги, мы не такие!» Воскликнула я, но библиотекарь посмотрела недоверчиво и еще сильнее нахмурилась. Рон все это время молчал но теперь пришел на выручку. Нам действительно нужны эти книги. Обещаю, не пропадет ни одного листа. Слово дракона». «Повезло тебе, что ты дракон», — хмыкнула Дриада, «и еще не дорос до коварства и не выучился хитрить. Ничего, поживешь на свете несколько десятков лет?» «Никогда», — оборвал ее Рон. Его зрачки вытянулись в узкие полосы. Дриада явно задела его за живое. Не все драконы коварны. Ладно, ладно, малыш. Смягчилась Дриада и стало понятно, что она намного нас старше. Верю, почти. Пойдемте за мной. Она привела нас в небольшой тихий зал, отперла решетку тяжелым ключом. Одну стену занимали стеллажи с книгами, чьи обложки потёрлись и потрескались. Я опустилась на продавленное кресло рядом с низким столиком, предоставив Рону самому выбирать книги. Рон отобрал несколько томов, часть положил передо мной, часть сгрудил на подлокотник кресла, куда уселся сам. Мы погрузились в чтение. Бежали минуты, часы... Рецепты попадались невероятно интересные, такие сейчас не используют. Признаюсь, руки чесались сложить листок другой и незаметно опустить в карман, но Рон перехватил мой алчный взгляд и покачал головой. Вздохнув, я отложила в сторону третью по счету книгу, пока ничего подходящего не отыскалось. И чем дальше, тем больше я опасалась, что рецепт, о котором говорил Рон, затерялся в веках. Часы пробили три — еще немного и можно вовсе не ложиться спать, но я целитель, а они готовы на все, чтобы помочь пациенту. Я ущипнула себя за предплечье и потянулась за следующей книгой: расы и магические свойства, кои применимы в зельях, снадобьях в рожбе всякой и целительстве. Да, какая древность, однако. Я полистала введение с трудом продираясь сквозь старинные речевые обороты, открыла содержание и захихикала. Шерсть-оборотня для наведения порчи, клыки-орка мощнейший афродизиак, сотворение северуказа и спирогрифона. Видимо, речь шла о компасе. Ну, такое. Свалено все в одну кучу. И полезные, и неполезные, и крайне вредные, вроде порчи. Неудивительно, что книгу не переиздавали но раз она попала в руки, я решила пролистать всю от корки до корки. «Рон!» — завопила я, перевернув очередную страницу. Тот вскочил на ноги, на шее и руках сверкнула чешуя. Он начал оборачиваться, решив, что мне угрожает опасность. Еще бы я так орала, и было чего. «Сядь, сядь!» — взмотала я головой. Слушай, возвращение свежести дряблой кожи ранее срока увядшей, крепости костям, иссушенным вследствие проклятия, заклятия, болезни, старости. Сноска. Естественная старость отступает лишь на время, бла-бла. Это, похоже, то самое зелье. Рон только кивнул. Он напряженно слушал, выпрямившись в кресле. Взять три мерки травы бессмертника, две мерки толченого крысиного когтя, Я пробежала глазами рецепт. Все это есть в лаборатории Винса, а кое-какие компоненты утащим из класса. Так, а вот тут могут возникнуть сложности. Я прочитала вслух последнюю на листе фразу. Однако все напрасно без единственного важного элемента, кое связывает, и скрепляет, и насыщает энергией и оживотворяет сие зелье, а без него не стоит и приступать. «Добывать его опасно, обходится оно дорого, и счастлив тот алхимик, кто имеет под рукой хоть несколько капель, да пусть даже одну». «Ну, автор, тебе бы страшные сказки писать». «Так закрутил?» Мы с Роном тревожно переглянулись. «Если ингредиент действительно настолько ценный, вряд ли мы сумеем разыскать его к завтрашнему вечеру». С замиранием сердца я перевернула страницу и дочитала. Этот элемент... «Кровь летающего ящера, сиречь дракона». «Чего? Дракона?» Мы так хохотали, что в зал заглянула дриада и покачала головой с видом, что возьмешь с этих балбесов. «Рон, глянь, какой ты редкий!» — давясь смехом, произнесла я. «А ты думала?» Рон попытался гордо на меня взглянуть, но невозмутимому виду мешала довольная улыбка. «Мы так веселились еще и потому, что чувствовали огромное облегчение. Все оказалось не напрасно. Мы без труда приготовим зелье и поможем девушке». Рон оглянулся в поисках листов и чернил, но в комнате их не увидел и отправился в соседний зал, а я, пока его не было, ради любопытства принялась дальше листать эту занятную книжицу. Дошла до раздела «Кровопийцы, сиречь вампиры», усмехнулась. Может, ректор Вемири неспроста убрал книгу подальше от глаз студентов? Не слишком-то отзывался автор о его расе. Начала читать вступление и оцепенела. Автор изъяснял советееватый, но смысл был прост. Когда вампир пил кровь другого существа, при желании он мог увидеть его воспоминания и даже воспоминания всех его предков, ведь кровь хранит память рода. Вернулся Рон, и я, словно застигнутая на месте преступления, захлопнула книгу. «Я пока не поняла, может ли эта информация помочь Рону, и не хотела раньше времени его обнадеживать. Надо будет вернуться сюда самой, еще раз внимательно все прочитать и обдумать. Одно ясно, у нас есть знакомый вампир, и у нас есть проклятая кровь дракона». Вдруг ректор Вемире сумеет понять, из-за чего народ Витан наложено проклятие.